Глава 21. Одновременно было два прорыва. И если благодаря твоему животному о прорыве, который ты наблюдал, клирики узнали заранее, то второй произошел снова на территории твоей школы. Голос деда долетал до меня словно через вату. И я даже не старался понять, что он имеет в виду. Посмотрев на него совершенно бессмысленным взглядом, я отвернулся. Петр Алексеевич сразу понял, что его попытки хоть что-то донести до меня, не приносит успеха, и замолчал. Я же снова перевел взгляд на море, на которое смотрел в последние пару часов, после того, как мне сообщили о гибели Насти. Она была здесь, когда прямо между домов, предназначенных для проведения этого этапа состязаний, начали появляться твари. Как равнодушно сказал клирик, она даже не поняла, что умерла. Тут было довольно многолюдно, когда произошел прорыв. Поэтому она стала первой жертвой и здесь больше сыграл фактор неожиданности. От этого становилось еще более тошно. Такая нелепая смерть, которую в принципе могли предотвратить, но не успели. Пауза затягивалась, и надо было уже что-то говорить, потому что молчание только усугубляло страшную дающую боль в груди. Я попытался разобраться в себе, но так и не понял, почему на меня так сильно повлияла ее гибель. Ведь я не любил Клыкову. Не было даже той яростно обжигающей влюбленности, оставляющей после себя омерзительную горечь во рту, которая меня однажды захлестнула с головой, когда Елизавета снизошла до меня. Я был тогда готов. намного, если честно. Тем тяжелее было похмелье. С тех пор я стал циничнее и не позволял женщинам проникнуть в меня так глубоко. Но такая нелепая преждевременная смерть красивой, безумно сексуальной... Это новое слово сразу пришлось мне по душе. Девчонки, почему-то действовало на меня угнетающе. «Тебе нужно ответить на несколько вопросов имперского следователя, тайной канцелярии, а потом я отвезу тебя к Ивану». Я покосился на деда и тихонько вздохнул, после чего уже развернулся к нему лицом. «Почему здесь вообще оказалось столько важных лиц? Разве это принято, чтобы император по какому-то пляжу разгуливал?» Когда здесь такие страсти происходят. Как я уже сказал, хотя возможно ты меня и не слышал, прорывов было два. Они произошли одновременно, и один из них пришелся на школу. Хорошая новость состоит в том, что учащихся на территории школы не было, и входы находились на консервации. Поэтому твари, которых было как-то на редкость много, не смогли вырваться с территории школы и не смогли укрыться в лесу. Но про лес ничего не могу сказать. Создалось впечатление, что что-то их туда не пускает. «Или кто-то», – тихонько добавил я. Но это не отменяет того факта, что тут оказался Гудунов лично. Ни за что не поверю, что он так сильно переживает за Ольгу, что лично вызвался все осмотреть, чтобы сделать определенные выводы. Императору никогда не позволят заниматься такими делами, да еще и отлучаться от дворца не говоря о скудности охраны, которая его сопровождала. Петр Алексеевич приподнял бровь, видимо, не ожидает меня таких рассуждений, но удивленным он точно не выглядел. Скорее всего, ему такое поведение тоже показалось странным и наводило на не совсем приятные мысли. Я мотнул головой, показывая, что снова готов его слушать. Плохая новость заключается в том, что в школе в тот момент находилась комиссия, расследующая предыдущий инцидент а также обстоятельства, которые могут указать на чью-либо причастность к изменениям заданий состязаний. Возглавлял эту комиссию Александр Назаров, зять императора и отец нашей недорезанной жертвы. Продолжил дед, как ни в чем не бывало, а я, не отрывая взгляда, смотрел на него. Кроме него в комиссию входил Константин Назаров, племянник императора и брат Ольги, и наследник престола. Прошептал я, чувствуя, как тупая давящая боль с груди падает куда-то на дно желудка. Во рту стало кисло и противно, а горло словно огнем обожгло. Кто выжил? Никто, коротко ответил дед. А почему с ними не было достаточного количества охраны? И почему клирики оказались здесь, а не там? Клирики не вездесущие. Просто туда они опоздали. поморщился Петр Алексич, глядя на морскую гладь постой ты сказал что задания были изначально изменены я пытался сложить картинку, но у меня ничего не получалось и похоже не только у меня иначе тайная канцелярия не стала бы меня допрашивать хватаясь за соломинку из того что удалось выяснить получается что все задания были изменены изначально было несколько раз использовано преображающее заклятие позволяющее менять внешность целью как выяснилось была ольга назарова дед устало правил рукой кто то весьма целенаправленно пытается уничтожить правящую династию этот кто то умен прозорлив и невероятно удачлив и пока никто не может даже близко представить кто это может быть а что долгорукий уже не рассматривается я невольно нахмурился анатолий в этом плане никогда я не рассматривался до сегодняшнего дня неохотно пояснил петр алексеевич все его действия были направлены на то чтобы проникнуть камню и сотворить с ним какой то богомерзкий обряд это как то связано с прорывами но я никак не пойму как настоятель Ипатьевского монастыря сказал только что именно камень защищает наш мир от столкновения с тем другим который уже давно подходит к нам все ближе и ближе Похоже, что с Долгоруким связались оттуда, и им удалось привлечь его на свою сторону. Поэтому он и начал делать все, чтобы навредить камню». «Ты сказал, что его не подозревали в покушениях на императорскую семью до последнего времени?» Я хмуро смотрел на него. Картина начинает вырисовываться не слишком радужной на самом деле. «Он всегда так или иначе связан с прорывами». И с тем, в котором погибли Назарвы, и с этим, во время нахождения Его Величества, в непосредственной близости. Он связан с Катериной, выпалил я, перебивая деда, который хотел сказать мне что-то еще. Перед тем как меня зашвырнули на Мадагаскар с целью быть принесенным в жертву очередному башку, я видел, как они милуются на кухне, и спешил тебе об этом сообщить, но кто-то под личиной Долгова закинул меня в портал. О том, что я что-то видел. Долгорукий точно знать не мог. Я был осторожен. Поэтому мне непонятно. Вовлекать меня в эту игру заговорщиком зачем было нужно? Для перестраховки, или я чего-то не знаю? Я пристально посмотрел на деда, который в этот момент задумчиво разглядывал меня с ног до головы, потирая подбородок. Так. протянул Петр Алексеевич, наконец. И вот мне теперь интересны сразу несколько вещей: знает ли Иван про шалости дочери знает ли ее муж про то что у него весьма ветвистые рога образовались и кто их покрывает По тому что невозможно подобные вещи держать в тайне тем более что голубки похожие не скрываются раз ты сумел их так свободно застукать он отвернулся от меня и задумчиво посмотрел вдоль берега где сновали группы следователей тщательно собирая то что осталось и от тварей и от людей которых тем удалось прикончить Ни на один мой вопрос он не ответил. То ли думал о другом, то ли ответа не ведал. Но вот мне совершенно не нравилось то, куда вели мои мысли. Если в первый раз я попал под горячую руку случайно, то второй во время покушения на Назарву меня целенаправленно отправили на убой. Думай, Петя, голова нужна не для того, чтобы рот открывать и еду туда складывать. Мог ли я что-то видеть такого, от чего от меня могли решить избавиться, не привлекая особого внимания? Вот что. Ты должен немедленно вернуться к Ивану, чтобы найти ответы на эти вопросы. Я кивнул. Надо, значит надо. Тем более у меня тоже есть несколько вопросов, на которые хочу получить ответ. Хоть это и опасно, но сидеть сложа руки в такой ситуации явно не выход. Сусанин теперь будет находиться рядом с тобой неотлучно. Все становится слишком опасно. А я не намерен терять тебя. Все слишком запутано. Самое главное, чего мы не знаем, действуют ли здесь две независимые друг от друга силы, или же все происходящие события все-таки друг с другом связаны. Я вернусь в школу? Нет, Петр Алексеевич покачал головой. Туда пока никто не вернется. Все учащиеся будут распределены по другим учебным заведениям. «Учитывая то, что у тебя, оказывается, есть способности к некромантии, я определю тебя в ремесленную академию. Лучше, чем там, некромагии нигде на территории Российской империи не учат. Это хороший и редкий навык, так что не возражай». Я пожал плечами. Вообще-то я и не думал возражать. Это было логично. Весь высший свет рассеять по империи, чтобы не дать возможности разом от всех избавиться. А в общественных местах, под защитой преподавателей, все наследники будут хоть в какой-то безопасности. У меня есть еще один вопрос. Кто станет императором, если не приведи Господь, с Его Величеством что-то случится? Сначала я думал, что он мне не ответит. Но дед, с минуту молчащий и смотрящий на море, как и я делал не так давно, все же неохотно ответил. «Сейчас готовится закон» о возможном наследовании трона женщины. В этом случае остается две наследницы. Ольга и ее мать. Но если злоумышленнику удастся его подлый план, то династия прервется. А следующим императором может стать кто угодно. Кого в итоге решат позвать на царствование. Приплыли. Я шарашно смотрел на деда. И если своим вопросом я хотел ограничить количество подозреваемых, то сейчас я их только увеличил. Вот уж действительно, стоять за покушениями и убийствами может кто угодно. открывая, как говорится, книгу знатных родов и начиная с буквы А. И я не удивлюсь, если некоторые из этого списка друг с другом находятся в сговоре. Тогда уж и подавно так быстро не вычислить причастных. Это потом уже, в этой небольшой кучке заговорщиков, начнется между собой грязня, А сейчас они точно начнут действовать сообща и очень продуманно подставляя своих наиболее опасных конкурентов. Так или иначе, тебя допросят, без этого никак не обойтись. Но я думаю, что говорить о долгу рукам пока никому не следует. Сначала нужно самим разобраться, замешаны ли Романовы в его укрывательстве или заговоре. Я долго смотрел на Петра Алексеевича и лишь потом кивнул. Так или иначе, мы тоже являемся наследниками на престол. И если кто-то заподозрит Долгорукова в тесной связи с домом Романовых, то разбираться никто не станет. Показательное наказание и временная передышка как раз то, что нужно сейчас для тайной канцелярии. Тут к нам подошел следователь и увел меня в один из домов, чтобы быстро спросить и отправить в Освояси. Вопросы были стандартными и мало чем отличались от тех, которые задавались мне при попытке мыкнуть Назарову. На этот раз на меня не давили не спрашивали бесконечное количество раз об одном и том же, а довольно быстро завершили допрос. Мне даже показалось, что спрашивали чисто для проформы, и мои ответы все равно ни на что повлиять не могли. «Можно задать вам вопрос?» Следователь кивнул, не отрывая взгляда от красного кристалла, который висел в воздухе между нами. «Как злоумышленник сумел проникнуть в чужое личине, в императорскую канцелярию и заменить задание?» Неужели на дворце не стоит охрана, как раз на такие вот случаи? На дворце стоит, вот только канцелярия расположена, в отдельном здании, даже не на территории Кремля. К тому же, никому не могло прийти в голову, что эти задания вообще кому-то понадобятся менять. Почему? Или никого не удивило то, что они стали какими-то слишком сложными? Мы поначалу даже подумали, что кто-то подыгрывает Ольги Назаровой. Следователь оторвался от созерцания кристалла и посмотрел на меня. Именно их сложность и последующие за ним покушение, как и попытка похищения княжны, заставили нас более пристально обратить на этот факт внимание. Господи, неужели вы думали, что обычная популистская игра, главным призом в которой является получение места при молодом дворе, может реально угрожать жизни участника? Ну, а как же слухи, что задания суперсложные, и что при их выполнении можно погибнуть. Я протер лицо руками. Все оказалось зря. Вся эта шумиха вокруг состязаний, всего лишь шумиха. Но люди-то пострадали настоящие. Реклама. Следователь пожал плечами. На трансляции состязаний можно еще и хорошо заработать. Цель же рекламы – привлечь внимание. Неважно, будет ли оно положительное или раздражающее. Главное – заставить зрителя зайти и начать смотреть. А для этого хоть голую обезьяну в интимной позе будут изображать. Сами же состязания, не сказать, что очень уж легкие, но и не запредельные. Главное, чтобы они зрелищными были, а остальное зрители сами себе придумают, как и цель их проведения. да просто охренительная новость, полагаю, что их сейчас отменят». «Конечно». Следователь поводил вокруг кристалла руками, и после того, как он засветился гораздо ярче, чем до этого, вперил в меня внезапно ставший очень пронзительным взгляд. «Что у вас?» – спрашивал клирик. От неожиданности вопроса я даже растерялся. Не знаю, что отвечать, но потом осторожно начал говорить. «Он спрашивал меня о том, что я видел, когда шел по межмировой тропе, открытой моей пантерой». «И что же вы видели?» Вот сейчас он смотрел жестко пригвождая меня взглядом к стулу, на котором я сидел. Ничего. Я смотрел совершенно честными глазами, и никто не смог бы заподозрить меня во лжи. Там везде был туман, очень плотный. Видно, да и то с трудом было лишь тропу, по которой мы шли. К тому же Соня быстро устала, и мы выбрались, где придется. Собственно, оттуда Петр Волков и привел Ольгу Назарву и мою пантеру. К счастью на Ольге в тот момент. Была накинута куртка Петра, что немного сгладил фурор от ее появления в весьма экзотичном виде. Правда, как оказалось, на наш внешний вид было всем плевать, потому что появились проблемы поважнее. «И это все?» По виду следователя было видно, что он мне не верит. Но меня это обстоятельство очень мало в этот момент волновало. «Да, это все!» «Нас выкинул на берегу, мы услышали шум битвы, и я поспешил сюда, оставив Ольгу под защитой магической пантеры», — ответил я твердо. «Ну что же, если, Петр Алексеевич, вы что-то вспомните, обязательно найду способ с вами связаться, если вспомню что-то, что заслужит вашего внимания», — клятвенно пообещал я, после чего мне жестом было велено убираться. На берегу деду уже не было видно, и я остался ждать Сусанина, Петра с Соней, которые, похоже, где-то загуляли. Пока я ждал, в голове промелькнул короткий разговор с клириком. «Этих тварей кто-то направляет. Их кто-то посылает в наш мир». Я говорил равнодушно, глядя, как на берег накатывает очередная волна. «Ты видел того, кто это делает?» Клирику было глубоко наплевать на мои переживания. Ему было все равно, что я сейчас пребываю в Раздрае, потому что мне только что сообщили о гибели Насти. Вот бы и мне научиться так же холодно и спокойно на все реагировать так же фантастически защищаться, как это делают клирики. Нет, я видел только силуэт. Нас от этой толпы монстров, которые прорвались сюда, отделяла полупрозрачная стена, словно я через окно смотрел. Да и к тому же не застекленная, обычным пузырем затянутая. И да, по сторонам словно ткань натянута, ей легко можно вот этим клинком порезать, я указал на свой кинжал. Что это за оружие? Что в нем такого особенного? В ответ клирик лишь скупо улыбнулся. Даже не улыбнулся, а обозначил улыбку. И отошел от меня, направляясь к бледному долгову, который в это время сидел прямо на песке, закрыв лицо руками. «Ну что, готов?» Я вздрогнул, посмотрев на подошедшего ко мне Сусанина. «С другой стороны подходили Петр и что-то интенсивно пережевывающее Соня». «Наверное», — ответил я вяло, пожав плечами. Сусанин же, казалось, удовлетворил мой ответ, потому что он без дальнейших разговоров активировал портал, ведущий прямиком в дом моего двоюродного деда.